«Я не могу помочь тебе», — ответил он, — «потому что не имею права. Обратись к мистеру Геннекеру, он теперь начальник. Видишь, как безумно было с твоей стороны бунтовать, вот к чему это привело тебя. Что ж, если бы не уже не рыбы, вам было бы не лучше моего». «Ну, нет, гораздо лучше. У нас провизий много, и этим мы обязаны мистеру Генникеру. Рыбу мы ловим только на подмогу. Это меня сильно поразило, но делать было нечего. Я не в состоянии был больше голодать, и потому отправился к тому месту, где стояли капитан и твой отец, и с напускным спокойствием объявил им, что я вернулся и хочу присоединиться к моим товарищам. Капитан взглянул на меня и обратился к твоему отцу, который ответил, что без общего согласия он ничего не может сделать и посоветуется со своими товарищами, когда они соберутся к обеду. Я обезумел от голода, который еще сильнее разыгрался при виде двух больших рыб, жарившихся на угольях очага под наблюдением твоей матери. Но делать было нечего. Я сел в некотором отдалении, с нетерпением ожидая возвращения остальных и решения моей судьбы. Гордость моя была совершенно уничтожена. Я готов был согласиться на какие угодно условия. Часа через два все собрались к обеду. Я сидел и завидовал каждому куску, который они глотали. Наконец они кончили И после непродолжительного совещания с ними отец твой обратился ко мне. джексон сказал он, — «вы покинули нас в такую минуту, когда нам приходилось очень трудно. Теперь, когда мы кончили черную работу и устроились довольно удобно, вы хотите присоединиться к нам и разделить с нами плоды наших трудов?» «Товарищи мои, я пришли к следующему заключению». Так как вы не помогли нам, когда мы в вас нуждались, то, присоединившись к нам теперь, вам придется работать больше нас, чтобы наверстать потерянное вами время. Мы примем вас в наше общество, но на одном лишь условии. В течение всего этого года до прилета птиц на остров на вас будет лежать обязанность каждый день приносить из оврага столько дров, сколько понадобится». Если вы на это согласны, то можете присоединяться к нам. Само собой разумеется, вы обязаны подчиниться всем правилам, которые выработало наше товарищество. Вот наши условия. Теперь решайте, как вам угодно. Нечего и говорить, что я с радостью на все согласился и еще более обрадовался, когда передо мной поставили остатки обеда. Я ел с такой поспешностью, что чуть не подавился. Утолив голод, я стал размышлять о поставленных мне условиях, и кровь моя закипела во мне при мысли, что я как бы стал рабом остальных и должен так много работать ежедневно. Я забыл, что того требовала справедливость, и что я лишь буду зарабатывать свою часть пропитания в заготовлении, коего не участвовал. Сердце мое еще более наполнялось горечью и злобой по отношению к твоему отцу, и я поклялся отомстить ему, как только представится случай. Но делать было нечего. Каждый день я брал топору и веревку, нарезал большую охапку дров и приносил ее к хижине. Это была тяжелая работа и занимала все время от завтрака до обеда. Капитан каждый раз осматривал дрова и наблюдал за тем, чтобы я приносил их количество, достаточное на целый день. Глава 9 Так прошел год, в течение которого я работал, как было условлено. Наконец снова появились птицы, и когда мы кончили наш годовой запас... Меня освободили от возложенного на меня тяжелого труда, и мне осталось только разделить работу других. Главным предметом наших разговоров был вопрос о том, сколько времени нам придется пробыть на острове. Мы с замиранием сердца смотрели на океан в надежде увидеть корабль, но напрасно. До сих пор нас поддерживала надежда, Но по мере того, как она исчезала, на лицах появлялось уныние. Твои родители были душой и поддержкой нашего маленького общества. Они придумывали развлечения или рассказывали трогательные истории, чтобы как-нибудь сократить длинные вечера. К твоей матери все относились с большим уважением, которое она вполне заслуживала. Я редко подходил к ней. Она не скрывала своей антипатии ко мне, основанной, я полагаю, на моих отношениях к ее мужу. Теперь, став на равную ногу с остальными, я был весьма с ним дерзок, но он никогда не выходил из себя. Первым выдающимся событием нашей жизни была смерть наших двух товарищей. С разрешения твоего отца, плотника и один из матросов отправились на разведки вглубь острова захватив с собою провизию на неделю. На обратном пути они почувствовали сильную жажду и, не находя воды, попробовали утолить ее какими-то ягодами. Ягоды эти оказались сильным ядом, и они вернулись совершенно больными. Промучившись несколько дней, они умерли. Этот случай очень взволновал нас и нарушил однообразное течение нашей жизни. Мы похоронили их под высоким утесом. Через три месяца исчез второй матрос. Когда стали его искать, то нашли его одежду на скалистом берегу моря. Очевидно, он купался и утонул. Он великолепно плавал, но, вероятно, увлекся и зашел слишком далеко, или же его схватила акула. Теперь нас осталось четверо. Твой отец, капитан, подшкипер и я. Но ты, верно, устал? прервал Джаксон свой рассказ, «Я остановлюсь и когда-нибудь в другой раз доскажу тебе конец». Я, хотя и не устал, но, видя, что Джаксон сам утомлен, не возражал, чтобы мы оба легли спать. Когда я читал Библию, меня смущали цифры. Я совсем не понимал, что они значат, так как не мог себе представить то количество, которое они выражали. Что значило, например, шестьдесят или семьдесят. Я спросил у Джаксона объяснение по этому поводу. «Когда-нибудь я объясню тебе», ответил он. «Но так как я слеп, мне нужно иметь что-нибудь в руках, чтобы научить тебя считать». Вспомнив, что я видел множество маленьких раковин на утесах близ той лужицы, где мы купались, я набрал их сколько мог и принес их Джаксону. С помощью их Он научил меня считать до тысячи, а затем приступил к сложению и вычитанию, которые дали мне некоторые понятие и об умножении, и делении. Это занятие было для меня новым источником наслаждения и забавляло меня в течение трех недель. Когда же мне показалось, что Джаксон научил меня всему, чему мог при его слепоте, я бросил раковины и начал мечтать о чем-нибудь новом. Я вспомнил, что никогда не заглядывал в книгу, которая все еще лежала на полке. Спросил у Джаксона, чего он мне ее никогда не показывал. «Возьми ее», — ответил он. «Ты о ней не спрашивал, а я про нее забыл». «Но раньше я несколько раз просил вас об этом, и вы настойчиво требовали, чтобы я не открывал ее. чего «Я тебя тогда не любил». И думал, что тебе доставит удовольствие разглядывать ее. Вот и вся причина. Она принадлежала тому бедняге, который утонул. Я взял книгу. Это была естественная история Мавора, насколько я помню. Во всяком случае, это была история животных и птиц с картинками и объяснениями. Удивление и восторг мы были неописуемы. Я никогда в жизни не видел картинок, не знал о существовании таковых. Я поворачивал страницу за страницей, в состоянии какого-то опьянения, едва успевая разглядеть их. Несколько часов подряд я переворачивал листы, не останавливаясь ни на одном из зверей в особенности, но, наконец, немного пришел в себя и начал рассматривать льва. Какой неистощимый источник удовольствия лежал передо мной. Я забросал Джаксона вопросами. Ему пришлось рассказывать мне все, что он знал про страны, где водятся эти животные, и описать мне их нравы. Ландшафты, на которых изображены звери, рождали в голове мои новые мысли и впечатления — На одном из них была изображена пальма. Я описал ее Джексону и попросил его рассказать мне про нее. Было уже совсем темно, когда я лег спать, положив свое вновь приобретенное сокровище рядом с собой. Я читал про льва в Святом Писании, и теперь все это вспомнил. Вспомнил также и о медведе, который съел детей, смеявшихся над пророком Елисеем, и решил, что на следующий день начнут чтение с описания медведя. Книга эта занимала меня в течение двух месяцев. Я даже забросил на время Евангелие и молитвенник. Иногда мне казалось невероятным все, что я читал в этой книге, но когда я дошел до описания птиц, посещавших наш остров, то нашел его настолько точным, что более уже ни в чем не сомневался. Больше всего занимали меня картинки. Одна из них изображала кур и павлина. На заднем плане ее красовался коттедж несколько человеческих фигур и пейзаж, представлявший деревенскую жизнь в Англии, моей родине. На другой нарисован был великолепный дом и чудный экипаж, запряженный четвернёй. Книга эта сделалась моим сокровищем. Я перечёл ее бесконечное число раз и почти выучил наизусть. За все это время Я ни разу не просил Джаксона продолжать свой рассказ. Но теперь, когда любознательность моя была до некоторой степени удовлетворена, снова обратился к нему. Он, как всегда, очень неохотно согласился, но я настаивал, и ему пришлось уступить. Итак, — сказал он, — нас осталось только четверо не считая твоей матери. Здоровье подшкипера было в очень плохом состоянии. Бедняга страшно тосковал. У него осталась в Англии молодая жена, и он, по-видимому, ужасно боялся, что она выйдет замуж, не дождавшись его возвращения. Тоска его кончилась полным истощением, которое через несколько месяцев свело его в могилу. Он умер очень тихо и отдал мне свои запонки и часы с просьбой передать их его жене, если мне когда-нибудь удастся вернуться в Англию. Вряд ли она получит их когда-либо. «Где они?» — спросил я Джаксона, вспомнив, как он поднимал доску под своей постелью. «Они в сохранности, и когда нужно будет, я покажу тебе, где их найти». Ответ этот вполне удовлетворил меня, и я просил Джаксона продолжать рассказ. Мы похоронили товарища под утесом, рядом с двумя остальными. Теперь нас оставалось трое, Три месяца спустя родился ты. Отец твой и мать были очень счастливы рождением сына, они уже были женаты пять лет и до сих пор не имели детей. Я должен заметить, что смерть наших товарищей очень сблизила оставшихся. Твои родители и капитан стали обращаться со мной гораздо ласковее. Я отвечал тем же, насколько позволяли мои чувства, но все же не мог вполне преодолеть моей нелюбви к твоему отцу. Прошло еще шесть месяцев, ты рос и быстро развивался, когда несчастная случайность. Джексон... Замолчал и закрыл лицо руками. «Продолжайте», — сказал я, — «я знаю, что так или иначе все умерли». «Правда, отец твой в один прекрасный день исчез. Он отправился на утес удить рыбу, и когда меня послали звать его к обеду, я нигде не мог его найти». «По всем вероятиям, ему попалась крупная рыба, с которой он не мог справиться, он упал в воду, где его схватили акулы. Это было ужасно», — прибавил Джаксон, снова закрыв лицо руками. «Я полагаю, что всякий разумный человек выпустил бы удочку из рук, вместо того, чтобы дать стянуть себя в воду. Объяснение это кажется мне весьма странным». «Быть может, он и поскользнулся», — ответил Джаксон. «Кто знает. Мы могли только делать предположения. Мы искали везде, но безуспешные поиски наши кончились другой катастрофой, а именно гибелью капитана. Говорят, несчастье никогда не приходит одно. В данном случае пословица вполне оправдалась. «Как же он умер?» — серьезно спросил я Джаксона. Я начинал сильно сомневаться в правдивости его слов». Он был со мной во враге и упал с высокого утеса. Он так расшибся, что умер через полчаса. Что же вы сделали? Что же мне было делать? Мне оставалось только пойти к твоей матери и сообщить ей о случившемся. Она уже и так наполовину обезумела от горя. Смерть твоего отца сильно потрясла ее. Теперь же пришла в полное отчаяние. Капитан был ее другом, а меня она терпеть не могла. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал я. Я делал все возможное, чтобы облегчить участь твоей матери. Нас оставалось только трое — она, я, да ты. Тебе было уже около трех лет. Твоя мать и прежде ненавидела меня, теперь же ненависть ее увеличивалась. С каждым днем... Она не могла забыть смерти твоего отца, к которому была глубоко привязана, страшно тосковала, и через шесть месяцев умерла. На острове остались ты да я. Теперь ты знаешь все. И, пожалуйста, не спрашивай меня больше об этом. Джексон откинулся на постель и умолк. Я тоже молчал, размышляя о всем, что он мне рассказал. Подозрения мои насчет его правдивости все увеличивались. Мне не нравилась та поспешность, с какой он закончил свой рассказ. В Последнее время я положительно начинал чувствовать влечение к Джаксону и относился к нему все более и более доброжелательно. Но теперь в душу мою вкралось сомнение... И прежнее чувство неприязни вновь проснулось во мне. Выспавшись, однако, за ночь, я пришел к заключению, что сужу его слишком строго. И так как ссориться с ним было бы глупо, то наши отношения остались по-прежнему дружелюбными, тем более, что сам он становился все сердечнее и добрее ко мне». Однажды я читал ему описание обезьяны, в котором было сказано, между прочим, что это животное любит спиртные напитки и часто напивается допьяно. При этом я почему-то вспомнил, что не сообщил еще Джаксону о бочонке, прибитом к берегу вместе с ящиком. Джаксон очень заинтересовался им и объяснил мне, как пробуравить в нем дырку и затем заткнуть ее колышком. Любопытство мое было возбуждено, и я немедленно отправился к тому месту, где лежал бочонок. По совету Джаксона я захватил с собой ковшик. Пробуравив две дырочки, я увидел, что жидкость, вытекавшая из отверстия, была коричневого цвета и с очень сильным запахом, который так ударил мне в голову, что я пошатывался, возвращаясь к хижине. Я сел на камень отдохнуть и... Попробовал жидкость. Мне показалось, что я проглотил огонь. Неужели это то, что Джаксон называет водкой? Подумал я. Кто же в состоянии это выпить? Я проглотил не более столовой ложки, но так как надышался винными парами, нацеживая жидкость из бочонка, то голова моя сильно кружилась. Я лег на утес, закрыл глаза и заснул. Когда я проснулся, солнце близилось к закату. Голова у меня сильно болела. Сначала я не мог сообразить, где я нахожусь, но, увидя ковшик с жидкостью рядом со мною, вспомнил все, что произошло. Тогда я встал и поспешил домой. Подходя к хижине, я услышал голос Джаксона. «Это ты, Франк? Я? Что тебя задержало так долго, как ты напугал меня?» «Прости, Господи, я уже думал, что случилось несчастье, и что мне придется умереть с голоду. Почему вы это думали? Ты мог как-нибудь погибнуть, и тогда мне, конечно, пришлось бы умереть. Мысль остаться здесь одному была ужасна». Мне пришло в голову, что все его валение казалось лично его. Он ни разу не упомянул о том, что пожалел бы меня, если бы со мной случилось несчастье. Но я ничего не сказал и просто сообщил ему о случившемся, прибавив при этом, что то, что содержит в себе бочонок, очевидно, невыгодно для питья. «Ты принес мне немного этой жидкости?» — резко спросил Джаксон. «Вот», — сказал я и подал ему ковшу. Он понюхал жидкость, поднес ее к губам, отпил почти стакан и перевел дух. — Какая прелесть! — сказал он. — Это чудный старый ром. Ничего вкуснее мне не приходилось пить. Какой величины бочонок! Я описал его, как сумел. — Этого хватит надолго! — сказал он. — Неужели вы в состоянии пить эту гадость? — спросил я. — Конечно, но это полезно только для взрослых. Для детей это смерть. Обещаю, что никогда не выпьешь ни капли. Вам нечего бояться, ответил я. Я выпил глоток и обжег себе рот. Вот это хорошо, сказал Джаксон, хлебнув еще раз. Ты не дорос еще до этого. Теперь я пойду спать. Пора. Неси за мной ковш и поставь около меня. Досмотри, да не пролей. Он дополз до своей постели. Я поставил около него и сам лег на свое место, хотя мне и не хотелось спать. Сначала джексон лежал довольно тихо. Но я слышал, как он время от времени брался за ковш и отпевал глоток жидкости. Вдруг он запел какую-то матросскую песню. Я очень удивился, но мне она понравилась. Я в первый раз услышал мелодию. У него был хороший голос и верный слух, Когда он умолк, я попросил его продолжать. — Ага, — весело сказал он, — ты любишь песни, мальчуган? Хорошо, я тебе их много спою. Уже давно я не пел, а когда-то я этим славился. Теперь я опять могу петь. Есть чем повеселить душу. Меня очень удивило его веселое настроение, но, вспомнив все, что он рассказывал мне о своей слабости к вину, я решил, что эта веселость и была причиной его любви к пьянству, и в душе стал относиться к нему более снисходительно. Как бы то ни было, песни его мне нравились. Он пел их одну за другую в течение трех или четырех часов, но голос его становился все более хриплым, и, наконец, он замолк, И вскоре громко захрапел. Я долго еще не мог заснуть, но, наконец, тоже забылся. Проснувшись на другое утро, я увидел, что он все еще спит. Я позавтракал один, пошел на утесы и сел, устремив взоры на горизонт. Через час я вернулся, Джаксон все еще храпел. Я решил разбудить его, Сначала мне это не удавалось, но, наконец, он открыл глаза и сказал. Моя вахта уже. Вставайте, сказал я, пора. Он молчал, точно не узнавая моего голоса. Я ничего не вижу. От чего это? Спросил он наконец. Как от чего? Точно вы не знаете, что вы слепы, Джаксон, ответил я ему удивленный. Да, да, теперь припоминаю. «Есть ли там еще что-нибудь в ковше?» «Ни капли. Должно быть, вы все выпили». «Да, да, конечно. Дай-ка мне воды, мой милый мальчик, я умираю от жажды». Я пошел за водой, он выпил всю кружку и попросил еще. «Не хотите ли вы поесть?» «Есть? Ну нет, я ничего не могу есть. Дай мне пить». И он протянул руку к кружке. Я заметил, что рука его трясется и дрожит и обратил на это его внимание. Да, это всегда бывает после попойки. А славно я выпил вчера. Много лет уже так не наслаждался. Но там еще много рому. Ты выдал мне еще немножко, Франк. Мне надо похмелиться. Только два или три глотка не больше, то есть до ночи не больше. Я очень вчера шумел. Вы спели несколько песен, которые мне очень понравились. Я рад, что они тебе понравились. Когда-то я считался хорошим певцом. Да, как бы я не был таким добрым товарищем, я бы не превратился в пьяницу. Пойди, милый, принеси мне еще немного рому на дне ковша. Больше мне пока не нужно. Я пошел к бочонку, налил столько, сколько он просил и принес». Джаксон выпил все сразу и через несколько минут совершенно пришел в себя. Попросил есть и начал рассказывать разные веселенькие истории из своей прежней жизни. День прошел очень приятно. Когда наступил вечер, Джексон сказал. «Ну, Франк, тебе, наверное, хочется, чтобы я спел еще несколько песен. Так сходи же к бочонку и принеси мне побольше рому. Тогда я буду петь сколько тебе угодно». Я исполнил его просьбу. Мне хотелось позабавиться, как и в прошлую ночь. На этот раз Джаксон поступил весьма предусмотрительно. Он улегся в постель раннее, чем начал пить. Проглотив порядочную порцию рому, он спросил меня, какие мои любимые песни. Я сказал, что мне трудно ответить, так как я вообще никогда не слыхал пения. Напомни мне, что я пел прошлую ночь. Я объяснил ему, насколько мог. — Ага, это все матросские песни. Теперь я спою что-нибудь получше. Подумав немного, он запел очень красивую, трогательную песню. Старик был пока еще трезв, но по мере того, как он пил, голос его становился все более хриплым, и, наконец, пьяница отказался продолжать и начал брониться. Потом он замолчал. Я думал, что мой компаньон спит, но вдруг услышал, как он бормочет что-то про себя. Я стал прислушиваться. «Какое тебе дело до того, где я достал их? Вот они. Не желаешь ли ты купить их, старый Мойша?» После небольшой паузы он продолжал. «Это бриллианты чистейшей воды. Я это наверняка знаю. Не старайся меня надуть старый жид». Как они попали ко мне, это не твое дело. Вопрос только в том, желаешь ли ты дать за них настоящую цену. Не желаешь? Ну, хорошо. Так прощай. Нет, я не вернусь, старый вор. Затем последовало несколько ругательств, и Джаксон умолк, но вскоре опять заговорил. Кто может доказать, что эти бриллианты принадлежали Генникеру? Я привстал, услыхав имя моего отца, и, удерживая дыхание, ждал, что будет дальше. «Нет, нет», — говорил Джаксон, — «он умер, и тело его съедено рыбами. Мертвые не говорят, и она умерла, и капитан, все умерли, да, все». Он тяжело вздохнул и умолк. Начинало светать, и я мог разглядеть лежащую фигуру моего большого хозяина — Но он больше не говорил и тяжело дышал. Когда солнце взошло, я поднялся с постели и взглянул на Джаксона. Он лежал на спине. На лбу его выступили крупные капли пота, руки были сжаты. Старик, хотя спал, но по лицу его пробегали судорожные движения. Видно было, что он сильно страдает. По временам спящий тяжело вздыхал. Губы шевелились, но не произносили ни одного звука. Я заметил, что ром не весь был выпит. Около трети ковша оставалась нетронутой. Глава 11 Я вышел из хижины, сел на свое привычное место и погрузился в раздумье, вспоминая все, что слышал ночью джексон говорил про какие-то бриллианты и сказал, что они принадлежали Генникеру, то есть, очевидно, моему отцу. Я знал из его же рассказов, что бриллианты имеют большую ценность, и, вспомнив о том, что под постелью его что-то спрятано, решил, что он, вероятно, неправильно себе их присвоил. Я вспомнил также, что говорил Джаксон о смерти моих родителей и капитана его минутное смущение и радость, когда он, наконец, дошел до конца своего рассказа. Подумав еще немного, я пришел к убеждению, что он говорил неправду, что тут была какая-то тайна, которую необходимо было разъяснить. Но как этого достичь? Было одно средство. Крепкий напиток развязывал ему язык. Я решил напаивать его допьяно и таким образом постепенно выведать истину. Вернувшись в хижину, я без особого труда разбудил Джаксона. «Как вы чувствуете себя сегодня утром?» «Не очень-то хорошо. Неужели? Однако вы спели несколько хороших песен. Помню, — сказал он, — но под конец я заснул. Да, вы не хотели больше петь и громко захрапели. Джаксон встал». Я дал ему поесть, целый день мы говорили о музыке, я напевал мелодию, которая так понравилась мне ночью. — Ты недурно запомнил напев. У тебя должен быть хороший слух. Ты пробовал когда-нибудь петь? — Нет, — ответил я. — Попробуй теперь. Я спою тебе песню, а ты повтори ее за мной. — Очень хорошо, — сказал он, когда я исполнил его желание. — Теперь попробуем объем твоего голоса. Джаксон пропел гамму, и я повторил за ним. «У тебя высокий голос выше моего. Теперь я дам тебе первый урок». Весь этот день мы занимались пением, но с перерывами, так как Джаксон не позволял мне для начала утомлять свой голос. С наступлением вечера он попросил принести ему рому. Я взял три пустых бутылки, найденных в ящике, наполнил их жидкостью и принес ему. Он заткнул их тряпочками и поставил около своей постели. «Так будет удобнее», — сказал он. «Я могу наливать в ковшик, сколько мне нужно. К тому же я хочу немного разбавлять ром водой. Оно, хотя и не так вкусно, но зато надолго хватит. И меня не будет клонить ко сну». «Да...» Не думал я, что мне будет послано такое угощение после всех моих страданий. Теперь я мирюсь с мыслью оставаться здесь. Пойди принеси мне воды в ковше. Ночью Джаксон опять пел песни и пил ром, пока не опьянел. А потом заснул и не говорил ни слова. Я был разочарован, так как сам не спал в надежде услыхать что-нибудь». Слишком долго было бы рассказывать обо всем, что произошло в течение следующего за этим месяца. За все это время Джаксон редко говорил во сне или когда был пьян. А если и говорил, то я ничего не мог разобрать. Днем он продолжал давать мне уроки пения, и я делал большие успехи. Вечером он снова напивался и довольно скоро засыпал. Я заметил, что такое излишество имело дурное влияние на его здоровье. Он стал очень бледен и угрюм. Я скрывал от него свои чувства, которые, очевидно, опять изменились к худшему со времени моих последних открытий и зародевшихся подозрений. Не нужно было узнать истину. И я решился терпеливо выждать, в надежде, что, проговорившись раз, он будет говорить еще. Я не ошибся в своих расчетах. Однажды вечером, когда он выпил свою порцию и улегся спать, я заметил в нем какое-то беспокойство. Он долго ворочался на своей постели и, наконец, пробормотал. «Капитан Джеймс!» «Ну что же вы хотите сказать о капитане Джеймсе?» У меня мелькнула мысль, что он, может быть, ответит на вопрос. «Как же он умер?» — спросил я тихим, но внятным голосом. «Как умер?» — ответил джексон «Он свалился с утеса». «Да, свалился. Никто не может сказать, что я его тронул». Он помолчал немного и затем продолжал. «Она всегда говорила, что я убил их обоих, но это неправда только одного. Да, одного. В этом я признаюсь. Но я ненавидел его ни за его бриллианты. Нет, нет». «Если ты говоришь о его жене, да, любовь и ненависть, так ты убил его из любви к его жене и ненависти к нему самому? Да, да, это правда, но кто ты, что все это угадал? Кто ты? Я убью тебя!» Он поднялся на своей постели, проснувшись от своего же сна и, вероятно, от звука моего голоса. «Кто здесь говорил? Франк Генникер, ты говорил!» Я не ответил, представился спящим и громко захрапел. «Не может быть, чтобы это был он. Он крепко спит, создатель. Какой сон!» Он опять улегся, приложился к бутылке и стал из нее пить, о чем я догадался по звуку переливающейся жидкости. Затем все опять успокоилось. «Наконец-то я узнал истину». Кровь закипела во мне при мысли, что он убил моего отца. «Не убит ли мне его самого сейчас, пока он спит?» — подумал я. «Нет, этого я не сделаю. Я обвиню его в убийстве, когда он проснется, и тогда уже уничтожу его. Но это будет подло. Он слеп и беспомощен». Я начал успокаиваться, вспомнив слова Библии где было сказано, что мы должны платить за зло добром. Я вспомнил, что когда достиг до этого места Джаксоном, то спросил его, почему нам велено так поступать. И он объяснил мне, когда же мы прочли мне отмщение и ас воздам. Он сказал, что наказание будет после, и что мы не должны следовать еврейскому закону око за око, зуб за зуб. Эту часть Библии он объяснил мне очень хорошо, и этим спас меня от убийства в эту ночь. Но я все-таки был очень взволнован. Я чувствовал, что не в состоянии буду относиться к нему по-прежнему, и думал без конца до тех пор, пока не заснул, как убитый. Незадолго до рассвета я проснулся, мне послышался слабый крик. Я прислушался, но все было спокойно и я опять заснул. Было уже совсем светло, когда я встал. Я посмотрел в сторону, где лежал Джаксон, но его не было. Постель была пуста. Я очень удивился, и, вспомнив крик, который слышал ночью, бросился вон из хижины. Я осмотрелся кругом, но моего товарища нигде не было. Тогда я подошел к краю плоского утеса, на котором стояла хижина. Подумав, что он, вероятно, с упал в пропасть, я заглянул вниз, но ничего не увидел. «Он, должно быть, пошел за водой», — решил я и бросился к углу утеса, где пропасть была еще гораздо глубже. Тогда я, наконец, увидел его. Джаксон лежал на дне пропасти без движения и без признаков жизни, и так я не ошибся. Я сел ошеломленный. Еще так недавно я обдумывал, как убить его. И вот он лежит передо мной мертвый, без всякого моего в том участия. Мне отмщение и аз воздам. Вырвалось из моих уст. Я долго сидел в раздумье, но вдруг мне пришло в голову, что он, может быть, еще не умер. Я сбежал вниз по утесу и, крапкаясь по скалам, едва переводя дыхание, добежал до того места, где лежал Джаксон. Он громко стонал. Я стал перед ним на колени. «Джаксон», — сказал я, — «вы очень ушиблись». Все мои дурные чувства к нему испарились, когда я увидел его в таком положении. Губы его шевельнулись, но он не мог произнести ни слова. Наконец старик с трудом прошептал «воды». Я бросился к хижине, и принес полный ковш воды, налив туда немного рому. Джаксон проглотил несколько капель и как будто бы начал оживать. Он представлял из себя страшное зрелище. Кровь текла из раны на голове и заливала ему лицо и бороду. Я не знал, каким образом перенести его в хижину, нести несчастного по неровным скалам, по которым я лез, чтобы добраться до него, было почти немыслимо. Другая же дорога была еще длиннее и не менее трудна. Понемногу он приходил в себя. Я дал ему еще воды. Страшно было смотреть на старика. Его потухшие зрачки бескромные губы, лицо и бороду, покрытые запекшейся кровью. Все это было ужасно. «Можете вы добраться до хижины, если я помогу вам?» — спросил я его. «Я никогда не доберусь до нее», — с трудом проговорил он. «Дай мне умереть здесь». «Но ваша рана не очень глубока». «Я ее не чувствую», — ответил он, еле выговаривая каждое слово. «Но «Ну, мой Бог, у меня внутреннее кровоизлияние, и я весь разбился». Я взглянул на его бок и увидел, что весь он почернел и опух. Я дал ему еще воды. Больной жадно выпил ее, и я побежал к хижине, чтобы принести еще. Когда, наполнив две бутылки и прибавив туда опять несколько рому, я вернулся к Джаксону, то он казался несколько в лучшем состоянии. И у меня мелькнула надежда, что еще, может быть, есть надежда на выздоровление». Я сказал ему это, чтобы подбодрить его? Нет, нет, ответил несчастный. Мне осталось жить лишь несколько часов. Я это чувствую. Дай мне умереть здесь и умереть спокойно. Затем Джексон впал в почти бессознательное состояние. Я сидел рядом с ним и ждал, пока он не придет в себя. Так мне пришлось просидеть более часа в страшном смущении. До такой степени все происшедшее за столь короткий промежуток времени сильно взволновало меня. Глава 12. Джаксон умирал, и я думал о том, как бы добиться от него правды. Я боялся, что он умрет, не рассказав мне ничего, кроме подслушанного мною во время его бреда. С большим нетерпением прождал я еще час, но, наконец, не вытерпел и, наклонившись к нему, спросил, как он себя чувствует. Старик тотчас же ответил, «Мне лучше». Внутреннее кровоизлияние, кажется, прекратилось, но все-таки я жить не могу. Бог у меня проломлен, и ни одного ребра не осталось целым. Спинной хлебет также сломан». Я не могу двинуть ногами и не чувствую их. Я могу прожить еще несколько часов. И благодарю Бога за это. Хотя этого и слишком мало для искупления всей моей жизни. Но с помощью Божьей все возможно. В таком случае сказал я, «Скажите мне всю правду относительно смерти моего отца и всех остальных». Я, впрочем, уже знаю, что вы убили моего отца. Вы сами это сказали вчера ночью, во сне. Помолчав немного, Джаксон заговорил. Я рад, что ты знаешь это. Я скажу тебе все. Признание есть знак раскаяния. Ты, конечно, должен меня ненавидеть и будешь ненавидеть мою память. Но взгляни на меня, Франк. И сознайся откровенно, что меня можно скорее жалеть, чем ненавидеть. Мне отмещение я с воздам, сказал Господь. Посмотри на меня, я здесь, отрезанный от мира, который я так любил, слепой и искалеченный. Вскоре я должен пристать перед лицом карающего Бога и получить вечное осуждение за мои грехи. Разве я не достоин сострадания? Я не мог не согласиться с ним. Я рассказал тебе всю правду до той минуты, когда твои родители появились на нашем корабле, и когда началась эта страшная буря, которая нас погубила. Дай мне выпить воды. Корабль нас кидала во все стороны, и волны беспрерывно перекатывались через борт. Люки были закрыты, и жара была страшная. Когда я не стоял на вахте, то сходил вниз и искал удобного места, где бы завалиться спать. Перед каютной переборкой на стороне штирборта капитан устроил род комнаты, где сохранялись запасные паруса. Этот уголок я и выбрал себе для спанья. Каюта же твоих родителей находилась по другую сторону перегородки. Вследствие сильной качки в досках образовались щели, так что я мог видеть почти все, что делалось в каюте, и слышать каждое слово. Я убедился в этом в первую же ночь, когда свет проник через щели в досках и осветил ту темноту, в которой я находился. Как-то раз я был на вахте от шести до восьми и рано лёг спать. Часов девять отец твой вошел в каюту. Мать твоя уже лежала в постели, и когда он начал раздеваться, она спросила. «Тебя очень беспокоит этот пояс, милый друг?» «Нет, я к нему привык. Я не сниму его, пока погода не изменится. Кто может знать, что случится?» Ты думаешь, мы в опасности. Едва ли, но буря все же очень сильна, а судно старое и некрепкое. Дня через два погода может измениться к лучшему, но, во всяком случае, раздела идет о значительных ценностях, которые мне не принадлежат, надо принять все меры предосторожности. Конечно, как бы я желала скорее добраться до дома и вручить моему отцу его бриллианты. «Но все в руках их «Я заглянул в одну из щелей и увидел, что твой отец снимает с себя пояс из мягкой кожи, простеганную вдоль и поперек маленькими квадратиками. Очевидно, в каждом из них зашит был бриллиант. Затем он погасил свечку, и разговор прекратился, но я слышал достаточно. «Итак...» Отец твой носил на себе большие сокровища, целое состояние. Если бы оно попало в мои руки, то дало бы мне возможность выбраться из настоящего моего положения, вернуться в Англию и выйти в люди. Таким образом, чувством ненависти, которое уже и так возбуждал во мне твой отец, прибавилось еще чувство алчности» страсть, не менее сильная и побуждающая ко всяким дурным поступкам. Но я должен теперь остановиться. джексон выпил глоток воды и затих. Так как я еще ничего не ел в этот день, то воспользовался этим, чтобы сходить в хижину, обещав скоро вернуться. Я вернулся через полчаса, и принес с собой Библию и молитвенник, так как мне пришло в голову, что Джаксон, может быть, попросит меня почитать ему, когда кончит свою исповедь. Он тяжело дышал, но мне показалось, что он заснул. Я не стал будить его. Глядя на него, я вспомнил его вопрос. недостоин ли он сожаления? И должен был признаться, что да. Я спрашивал себя, состоянии ли я простить человеку, Который убил моего отца? И, подумав немного, решил, что могу. Разве он недостаточно уже наказан? Разве искупление уже не наступило? Я посмотрел на его безжизненную руку, И сердце мое сжалось при мысли, Что в этом виновен я, Несовершеннолетний еще юноша. Наконец Он заговорил. «Ты здесь, Франк?» «Да, здесь». Я, кажется, поспал немного. «Как вы себя чувствуете?» Спросил я его ласково. «Я чувствую, что Бог мой еще больше онемел. Скоро наступит омертвление. Но дай мне кончить мою исповедь. Я хочу облегчить свою душу. Я могу умереть сегодня ночью или завтра, и хочу покончить с этим». Подойди поближе, чтобы я мог тише говорить. Тогда я буду в состоянии больше рассказать». Я пододвинулся к нему. «Ты знаешь, как мы очутились на этом острове, и как я начал с того, что взбунтовался. Когда впоследствии я примкнул к другим и занял равное с ними положение, ненависть моя к твоему отцу как будто бы затихла на время» я уже не думал о том, чтобы причинить ему вред. Но это продолжалось недолго. После стольких смертей, когда капитан, твои родители и я остались одни на острове, во мне вновь возгорелись старые чувства. Я решил так или иначе избавиться от твоего отца. Я ждал только удобного для того случая. Твоя мать чувствовала отвратительность, к сушеной птице, и мы поочередно ходили по утрам ловить для нее рыбу. Я решил, что единственной минутой для приведения в исполнение моего ужасного замысла было именно то время, когда отец твой пойдет на утес. Я спрятался вблизи его, и, улучив минуту, когда он заглянул вниз, чтобы посмотреть, показалась ли рыба на поверхности воды, подкрался к нему и столкнул его в море. Я знал, что он не умеет плавать. Еще минута, и я увидел, что он после нескольких судорожных усилий пошел ко дну. Я убежал и спустился во враг, чтобы собрать связку дров и тем отклонить от себя подозрения. Но это мне не удалось, как ты сейчас увидишь. Я вернулся домой с дровами. При моем появлении капитан заметил «Однако это новость, Джаксон, что вы собираете дрова вне очереди. Чудесам нет конца. Как видите, я становлюсь очень любезным», — ответил я в смущении, не зная, что сказать. «Я боялся взглянуть в глаза капитану и твоей матери, которая стояла рядом с ним, держа тебя на руках. Поймал ли мой муж рыбу, Джаксон, вы не знаете?» Ему бы давно пора вернуться. «Почем я могу знать?» «Я ходил во враг собирать дрова. Но два часа тому назад вы были на утесе. Капитан Джакс видел вас, когда вы шли оттуда?» «Конечно, я видел вас», — подтвердил капитан. «Поймал ли Генникер хоть одну рыбу, пока вы были с ним?» «Они не могли не заметить моего смущения». «Да, я был наутесен, но не подходил к Генникеру. В этом я хлянусь. Но я видел вас рядом с ним», — сказал капитан. «Во всяком случае, я не смотрел на него». «Одному из нас надо пойти позвать его», — сказал капитан. «Я оставлю с вами Джексона, обратился он к твоей матери. «Да, да», — с волнением ответила она. «У меня дурные предчувствия. Оставьте его здесь». Капитан поспешно направился к утесу и через четверть часа вернулся сильно взволнованный. «Его там нет?» — сказал он. «Как нет?» — ответил я, вставая. Я сидел на скале и все время молчал, пока капитан ходил к утесу. Это очень странно. «Более чем странно!» — возразил капитан. «Джаксон, пойдите посмотрите, не увидите ли и вы его, а я пока побуду» с миссис Генникер. Твоя мать тем временем сидела, опустив голову и закрыв лицо руками. Я рад был уйти, так как сердце мое сжималось при виде ее. Через полчаса я вернулся, сказав, что нигде не мог найти твоего отца. Твоя мать была в хижине. Капитан пошел к ней, а я остался с чувствами Каина в душе. Это был ужасный день для всех. Никто ничего не ел, твоя мать и капитан сидели в хижине, я же не смел даже на ночь занять обыкновенное свое место. Всю ночь я пролежал на скалах, спать я не мог. Мне все время мерещилось тело твоего отца, как я видел поутру, когда оно погружалось в море. На другой день капитан вышел ко мне. Он был серьезен и мрачен, Но какие бы ни были его подозрения, он, очевидно, не решался обвинить меня. Только через неделю увидел я твою мать. Все это время я не смел показываться ей на глаза, но, убедившись в том, что никто не возбуждает против меня обвинения, я опять ободрился, вернулся в хижину, и все пошло по-старому. Глава 13. «Было, однако, очевидно, что твоя мать чувствовала ко мне отвращение, скажу, даже ужас, который не в силах была побороть. Она ничего не говорила, но никогда не смотрела на меня и редко отвечала на мои вопросы. Странно сказать, такое отношение ко мне с ее стороны не только не охлаждало меня, но наоборот, еще сильнее притягивало к ней. Прежнее чувство влюбленности возгоралось во мне». С новой силой. Чем более сторонилась она от меня, тем фамильярнее я становился. Я принял с ней шутливый тон, и капитану Джеймсу приходилось иногда вмешиваться и унимать меня.